«Эпилог. Наконец-то нам с тобой удалось куда-то вырваться вместе», — отпивая из высокого стакана пива, произнес Александр Копин. «Я думал, эта ужасная неделя никогда не кончится, и мы так и не сумеем нормально пообщаться». «Я тоже так думала», — ответила я с интересом, рассматривая прогуливающиеся мимо летнего кафе, в котором мы сидели, молодые парочки. Мне нравилось сидеть вот так, ни о чем не думая. Наблюдать за людьми, представляя себе их судьбы и жизнь, и слушать интересного человека. Ахопинов был отличным собеседником. Он всегда умел преподнести самые обыденные вещи, так что невольно заинтересовываешься ими и начинаешь внимательно слушать. Сегодня, спустя больше чем неделю после злополучной свадьбы, мы с Александром все же вырвались в кафе отдохнуть. В ресторан идти я отказалась, хоть он и предлагал, а предпочла в такую замечательную погоду побыть среди людей, а не засидеться среди замкнутых стен. Придя в кафе, мы заказали себе пиво, сухарики, кальмары, несколько легких рыбных салатов и завели разговор. Как и следовало ожидать, первой темы было недавнее событие, то есть свадьба и то, что произошло после нее. Мы очень активно рассказывали друг другу то, что знал каждый из нас, и даже строили предположения по поводу того, как бы все могло выйти, если бы кто-то поступил так, а не этак. На самом же деле изменилось после поимки мною Синельникова очень многое. Во-первых, Кирьянов очень активно занялся этим делом, и, будучи полностью уверенным, что именно Марина подменила телефон Стаса, сделав это тогда, когда заходила за тетрадями и приносила цветы, поздравляя со свадьбой, устроил ей встречу с родителями парня. Зрелище, откровенно говоря, было то еще. Мать Стаса едва не выдрала девице волосы, когда та по неосторожности подошла слишком близко к решетке. Женщина до того разошлась, что охрана смогла оттащить ее только после того, как Марина согласилась признаться, что ее нанял Виктор. Он же и поместил взрывчатку в телефон, никому не обращаясь за помощью, так как и сам неплохо разбирался в технике, как-никак, а фирмой по продаже компьютеров владел. На основании ее показаний Володя завел на Синельникова дело и начал еще более досконально все проверять и изучать. Вскоре ему удалось выяснить, что все необходимое для изготовления взрывчатки Синельникова купил один из сотрудников его же собственной фирмы. Правда, тот понятия не имел, зачем все это надо. Попросили его купить телефон и кое-что еще. Он и купил. После того, как такой же, как у Стаса, телефон был начинен взрывчаткой, Марина придумала причину, по которой можно было навестить парня, и, придя к нему, поменяла трубки. Ну а дальше дело оставалось за малым. Едва только на сотовой позвонили, произошел взрыв, и оба претендента на наследство Синельникова отбыли в мир иной. Интересно всей этой истории. Оказалось то, что Марина и в самом деле – Являлась родной дочерью Валерии Евгеньевича. Отец признать ее отказался сразу, так как девочек категорически не переносил и хотел иметь только сына. Конечно, во многом подобному отношению папаши к собственному ребенку посодействовала мать Марины, которая поливала Синельникова грязью и периодически являлась к нему за деньгами. Естественно, что очень скоро и ее саму, и ни в чем не повинную девочку, не слишком расположенной к семейной жизни Валерий Синельников, возненавидел. А потому Марина выросла без отца, но под влиянием матери выжелала заполучить его дом и его фирмы. Она подсказала Виктору идею со свадебным подарком и все распланировала, а чтобы тот ее не кинул, сняла на пленку их разговор по поводу предстоящего убийства, то есть, как могла, подстраховалась. О пленке стало известно во время расследования, когда Виктор попытался от всего отказаться и сделать вид, что он знать не знает Марину. Ему это сначала удалось, и его адвокаты даже добились разрешения выпустить его на свободу под залог крупной суммы тогда как о Марине никто не думал заботиться. И вот в тот самый момент, когда Синельникова должны были отпустить, Марина заявила, что у нее есть доказательства вины Виктора. Поняв, что вытягивать ее он не собирается, она принялась тянуть его за собой, давая понять, что они либо потонут вместе, либо также вместе и выплывут. Ну, а Кирьянова-то... Все это было только на руку. Он преспокойно забрал из камеры хранения на вокзале пленку, просмотрел ее, и, конечно, Виктор на свободу уже не вышел. Одним словом, постепенно были собраны доказательства преступления. Как всегда, стоило потянуть за нужную ниточку, весь клубок и начал раскручиваться, и у Виктора не осталось никакой возможности оправдаться. А вчера состоялся суд. Сенельникова и Марину за совместную организацию двойного убийства осудили по максимуму. Оба они получили по 15 лет, причем строгого режима. За нападение на меня в собственной квартире был наказан и пойманный мной лысый парень, но ему всего-то и дали два года. Что же касается наследства, ради которого было совершено преступление, то суд, распределил его поровну между обеими пострадавшими сторонами. Часть акций и фирм досталась родителям Стаса, а другая часть — родителям Алены, как законные жены и наследницы мужа. Лично я думаю, что более правильного решения суд уже очень давно не принимал, по крайней мере в тех делах, что касались наследства. Я получила кругленькую сумму за проделанную работу. Причем деньги мне дали не только родители жениха, но и родители невесты, посчитав, что я сделала для их детей больше, чем кто бы то ни было. Я отказываться от денег не стала, тем более что считала, что очень даже их заслужила, а потому с благодарностью приняла все, что мне предложили. Так что теперь могла гулять свободно и позволять себе покупать все, что хочется. А как насчет того, чтобы сходить в кинотеатр? Непонятно, с чего вдруг предложил Хопинов. А что, неплохая мысль? Сто лет не была в кино? Призналась я и широко улыбнулась. А какой там фильм сегодня показывает? Надеюсь, что-то интересное? Думаю, да. Во всяком случае, название впечатляет, ответил Хопинов и, указав настоящий прямо у меня за спиной стенд с афишей, добавил «Мыши и люди». «Тебе это о чем-нибудь говорит?» «Да нет, но хотелось бы узнать, что имел в виду режиссер, когда придумывал такое название». Весело откликнулась я и подняла свой бокал, давая понять Александру, что за наше совместное решение пойти в кино стоит выпить. Конец книги. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Сентябрь 2004 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.